Часть пятая. Престижи. Голос брата неумолчно твердил. «Я здесь, не уезжай, останься на всю жизнь, я рядом с тобой, иди же сюда». Ворочаясь без сна сбоку-набок на огромной, холодной, слишком мягкой перине, я проклинал все на свете. «Не задержись я в этом доме до начала снежной бури», Мог бы уже приспокойно спать в собственной постели под родительским кровом, но стоило мне в очередной раз себя упрекнуть, как голос настойчиво повторял «Останься тут, не уезжай, иди скорее сюда». Через некоторое время мне понадобилось облегчиться. Пришлось вылезать из кровати и, набросив на плечи пиджак, шлепать через галерею на другую сторону лестничной площадки. В доме было темно. Промозгло и тихо. Пока я стоял над унитазом, дрожа от холода, у меня изо рта поднимался белый пар. Спустив воду, я побрел назад, совершенно голый, если не считать пиджака, из галереи заметил внизу слабый проблеск. На первом этаже из-за какой-то двери пробивалась полоска света. Вернувшись в неуютную спальню, я не смог заставить себя снова лечь на эту стылую перину. На ум пришло кресло, стоявшее у камина в столовой. Торопливо натянув одежду, я сгреб в охапку все, что привез с собой, и сбежал по лестнице вниз. Времени по моим часам было уже начало третьего. Брат произнес. Наконец-то. Кейт все еще сидела на том же месте, у огня, и слушала музыку, которая доносилась из маленького радиоприемника на каминной полке. Казалось, мое появление ничуть ее не удивило. «Замёрз», — признался я. «Так и не смог заснуть. Но мне всё равно придётся выйти. Хочу его разыскать». «А там ещё холоднее». Она кивнула в сторону окон, за которыми сгустился мрак, а потом добавила. «Если пойдёте, вот это вам пригодится». Напротив неё, на втором кресле, лежали приготовленные для меня тёплые вещи. Шерстяной свитер крупной вязки, толстое пальто, шарф, перчатки и резиновые сапоги. И вдобавок два больших фонаря. Мой брат снова заговорил, и с особой настойчивостью. Пришлось его выслушать. Я взглянул на Кейт. Вы заранее знали, что я на это решусь? Да, я многое передумала. Вам известно, что со мной происходит. Пожалуй, известно. Вам надо найти его. «Пойдете со мной?» Она яростно замотала головой. «Ни за что на свете». «Стало быть, вы догадываетесь, где он?» «Для меня это никогда не было секретом. Просто я старалась не пускать эту мысль себе в голову. Я потому и откладывала знакомство с вами, что понимала. Кошмар моего детства никуда не делся. Он все еще здесь, в подземелье». Снегопад прекратился. Однако порывы ледяного ветра пронизывали до костей. Вдоль забора по краям обширного сада намело сугробы, но в середине еще можно было кое-как пройти, хотя и рискуя оступиться на заснеженных рытвинах. Пару раз я все-таки поскользнулся и едва устоял на ногах. Кейт загодя включила систему охранного освещения, поэтому сад был залит ослепительным светом. В лучах прожекторов легче было нащупывать дорогу, но стоило только обернуться, как глаза переставали различать что бы то ни было, кроме беспощадных огней. Брат сказал, «Какой холод! Я жду». Не останавливаясь, я двигался дальше. Впереди, где, по-видимому, летом заканчивался газон, рельеф повышался, а темные деревья загораживали все, что находилось за ними. Однако луч фонаря выхватил из темноты, сложенный из кирпича, арочный свод, который описала мне Кейт. Вход был заметён снегом. Потянув за ручку, я убедился, что склеп не заперт. Тяжелая дубовая дверь открывалась наружу, и, ухватившись покрепче, я смог отгрести сугроб ровно настолько, чтобы протиснуться в образовавшийся проем. Кейт всучила мне оба фонаря, сказав, что света понадобится как можно больше. «Если и этого будет мало, возвращайтесь, у меня в запасе есть еще несколько штук», — наставляла она. «А почему вы не можете мне посветить?» — спросил я. Но она лишь решительно помотала головой. Прежде чем шагнуть внутрь, я обшарил склеп лучом более мощного из двух фонарей, но не увидел ничего особенного. Только щербатая кладка свода и грубо вырубленные ступени, а внизу еще какая-то дверь. В сознании всплыло одно слово «да». На второй двери не оказалось ни замка, ни засова. Она подалась от лёгкого толчка. В темноте заплясали два луча. Один фонарь я держал в руке и целенаправленно водил им по стенам, а второй зажал подмышкой. Он светил туда, куда я поворачивался. Вдруг я споткнулся о какой-то твёрдый выступ и потерял равновесие. Зажатый мышкой фонарь ударился о каменную стену. Опустившись на одно колено, я посветил уцелевшим фонарем на осколки разбитого. «Здесь есть освещение», — подсказал мой брат. Повторно исследовав стены при помощи единственного фонаря, я обнаружил изолированный электрический кабель, аккуратно проложенный вдоль дверного косяка. На высоте моего плеча располагался самый обыкновенный выключатель. Я им щелкнул, но поначалу ничего не изменилось. Чуть позже стало слышно, как в недрах пещеры где-то глубоко внизу заработал генератор. По мере того, как его двигатель набирал обороты, по всей длине подземелья зажигались огни. Это были всего лишь тусклые электрические лампочки, кое-как укрепленные на каменных сводах и закрытые проволочными щитками. Но зато фонарь сделался теперь ненужным. Пещера представляла собой естественную расщелину в скале. Ее пространство было расширено за счет тоннелей и гротов, прорубленных сравнительно недавно. Вдоль стен тянулись словно полки выступы скальной породы. Кроме того, в камне были выдолблены ниши. Видимо, когда-то здесь предпринимали попытку разровнять пол. Под ногами валялось огромное количество щебня. Попадались даже целые каменные глыбы. Из скалы сбоку от внутренней двери сочилась родниковая вода. За долгие годы она оставила на стене широкий желтый след – отложение солей кальция. В том месте, где струйки стекали на пол, был устроен примитивный, но вполне исправный водосток. Современные на вид трубы отводили воду в дренажное отверстие, засыпанное мелкими камешками. Воздух, на удивление свежий, был ощутимо теплее, чем снаружи. Держась обеими руками за стены пещеры, чтобы не потерять равновесие, я с опаской сделал пару шагов вперед. Каменные завалы и выбоины, едва освещенные тусклым светом редких лампочек, сильно затрудняли передвижение. Метров через пятьдесят главный коридор ушел круто вниз и направо, тогда как слева открылся просторный грот, который, судя по округлой арке входа, был творением человеческих рук. Здесь можно было выпрямиться в полный рост. Потолок находился на высоте не менее двух метров. электричество здесь не оказалось, и я включил свой единственный уцелевший фонарь. Лучше бы я этого не делал. Здесь хранились старые гробы. По большей части они громоздились штабелями, а штук десять стояли вертикально, прислоненные к стенам. Все они были разнообразной величины, но преобладали небольшие. явно детские, и это производило особенно жуткое впечатление. Гробы находились в разной степени порчи. Те, что лежали горизонтально, совсем прогнили от времени. Темные доски покорежились и растрескались. Крышки провалились внутрь прямо на прах, а у верхних гробов отпали боковины. У подножия этих зловещих пирамид громоздились какие-то бурые обломки, видимо, кости. Крышки вертикально стоящих гробов даже не были закреплены. Их просто-напросто сняли и прислонили тут же, чтобы только прикрыть содержимое. Я выскочил обратно, в главный коридор, и посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Но незначительный изгиб тоннеля теперь скрывал от меня путь к выходу. Где-то в глубине пещеры все так же урчал генератор. Меня била дрожь. Сама собою возникла мысль. Если бы не этот рокот, исходящий неизвестно откуда, если бы не фонарь, меня бы поглотила черная бездна. Но пути назад не было. Ведь здесь находился мой брат. Собравшись с духом, я зашагал направо, уходя все дальше от входа, все глубже вниз. На пути снова оказались ступени, все разной высоты, с уклоном в бок. Над ними лампочки были подвешены ближе друг к другу. Держась одной рукой за стену, я начал спускаться вниз. Там передо мной открылась новая пещера, побольше. От края до края ее занимали металлические стеллажи, выкрашенные в коричневый цвет и скрепленные хромированными болтами и гайками. На каждом из трех ярусов покоились широкие дощатые настилы, похожие на корабельные койки. К любому из стеллажей без труда можно было подобраться, а центральный проход тянулся через весь зал. Над каждым стеллажом горела лампочка, освещая то, что здесь хранилось.